Хитроумная Таратайка, кренясь и подпрыгивая, покатила по камням. Сзади шел Делани с записной книжкой в руке. За первую часть пути, — отвечал он, — это ущелье пропускаем, сюда нам тоже не надо. А вот здесь сворачиваем направо, — говорил он, — и мисс б о с х е т словно танк, за которым следует пехота, бесстрашно устремлялась в указанном направлении. Отец с сыном замыкали шествие, н а г р у ж е н н ы е тяжелой поклажей. Партнеры шагали налегке.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 — Значит, как договорились, возвращайтесь к себе, за нами приедете вечером в д 0 0 д о к е й босс, — Мулац сверткнул зубами. — Ну, сынок, пожелай профессорам удачи. Парень сплюнул и отвернулся. — Вы, наверное, устали? — вежливо спросил Фондорин. — Отдохните немного, потом пойдете. — Он был бы сейчас рад любой отсрочке, но чертов Фреду замотал головой. — Нет, товарищ, мы пойдем. Надо к ужину рыбки наловить. — А вы не заблудитесь? — Мистер Делани или мистер Миньон могли бы вас проводить. Да — и сам я, в общем-то, запомнил дорогу. У меня отменная зрительная память. — Не парите чушь, они не заблудятся! Делани махнул рукой. — Фредо бывал здесь с нами неоднократно. Не будем терять времени. Добродушный папаша и з л ы день сынули ушли. Николай Александрович остался наедине со сфинксом. Чудище ждало разгадки, пялилось на магистра тремя парами глаз. В тетиных читалась робкая надежда —